Земля, Петербург. Ночь с шестого на 7 августа 2005 года. Прав был майор Звягин. Время, что сержант разводящий все и всех расставит по своим местам. Внимая шефу, собравшему на инструктаж пятерых уцелевших агентов, скип думал о том, что времени прошло вроде бы и немного, поменьше месяца по земному счету, а кажется, будто вечность пролегла. И сам он уже не Кирилл Карчев. недавний боец спецназа, а «Скиф», агент С-05, сделавшийся внезапно и вдруг, с сотрудником пока что непонятной и загадочной системы. И Пал Нилыч, не журналист, не директор и не полковник в отставке, а куратор звена «С», шеф Петербургской поисковой группы, и фирма «Спасение» не супермаркет, готовых продажи волшебных снов, а филиал все той же системы, приютившейся под крышей ВДО. Теперь он кое-что знал, уже об этой таинственной организации знал о том, что она ведет розыски чужих, да ищет оружие, вернее, людей с паранормальными талантами, которые могли бы послужить оружием. Насчет чужих ему, пожалуй, было все ясно, так как сам он недавно побывал гостем чужаком в шардистском сне, в мире любопытного сираде Чекары. Да и ситуация с оружием вопросов не вызывала. Если нападают, нужно обороняться. А они... Они не внушались тайным нападением, они владели неведомым могуществом и силой, они были умны, коварны и хитры, ибо только раса коварных хитрецов сумела выстроить одних людей с другими. Здесь, на земле, они нашли союзников и слуг, купив их то ли обещанием власти, то ли соблазном сладкого дурмана, и эти слуги и союзники, готовы были убивать, и убивали. Забывать о том не стоило. Да и как забудешь! Живые агенты группы «С» собрались в инструкторской на третьем этаже, а на первом, в одном из помещений медотсека, Сингапур, Самум и Селимит коротали последнюю свою ночь на холодных белых топчинах. Рядом, в другой комнате, наскоро переоборудованной под больничную палату, разместились восемь коек, и лежавшие в них казались пострашнее мертвецов. Застывшие взгляды, застывшие в каменной неподвижности тела, обелевшие лица, сведенные спазмом челюсти или раздявленные мокрые рты, из коих вырывалось едва заметное дыхание. Половину из них Скиф не знал, но остальные... Остальные. Двое молодых парней-охранников, торчавших обычно у ворот кондоминиума, Марк Дагал и Джамаль. Джамаль! Увидев его, он прикусил палец, сдерживая проклятие. Великий харан, Джамаль! Сарагоса сказал, что... Джамаль и семеро пострадавших, заставлены сюда еще утром до полудня. На точку 2, где располагался крупный медицинский комплекс «Звена-С», целый день сводили остальных. Кое-кого из клиентов, людей весьма ценных и перспективных, южных слухачей, эмпатов-гипнотизеров и экстрасенсов, наблюдателей, приглядывавших за всей этой командой. Даже шестерых вполне безобидных журналистов с четвертой точки из агентства «Пентаграмма». С этой публикой нападающие не церемонились, их убирали разом и примерно в одно и то же время, когда шла битва у Приозерского шоссе. Сценарий во всех случаях был почти одинаков, либо утром посещали на дому, либо отлавливали чуть позже на улицах, тыкали хлыстом разрядником под челюсть, незаметно задевали щеку или скулу, и жертва, теряя сознание, валилась с ног. Вечером на точку 2 в медкомплекс из городских больниц переправили уже 46 человек со стандартным диагнозом – каталепсия и ступор, вызванные неизвестными причинами. На каждого из них, как полагал Сарагоса, приходилось двое-трое нападавших, а значит, в этой партии граф Калиостро выставил не меньше сотни игроков. Действовали они решительно, быстро, незаметно, и взять никого не удалось. По случаю странной эпидемии... Начали было суетиться милицейские власти, но тут же все приостановили, не то поняли, что расследование им не по зубам, не то поступил приказ сверху – не вмешиваться и шума не поднимать. Второе казалось Скифу более вероятным, сколь мало он не знал о системе, но догадывался, что эта организация не любит вмешательства в свои дела. Ему уже рассказали, что гости к Джамалю заявились ранним утром, прикончив двух охранников у ворот. Один из них, по словам шефа, был из наблюдателей, присматривавших за торговым князем. Дверь пещеры Али-Бабы была вскрыта, непонятно как и чем. Сигнализация, уникальное творение питерских умельцев, не сработала. Выходили, пришли, как к себе домой, сделали, что хотели, и удалились. По-видимому, вся операция заняла минут пять или шесть, так как остолбеневших стражей жильцы обнаружили в половине восьмого, а вслед за тем и распахнутую дверь в хоромы Джамаля. Он лежал в своей роскошной спальне на палисандровой кровати и пускал пузыри. Примириться с этим было трудновато. Невозможно, по правде говоря. Но шеф буркнул, что с костлявой, мол, не поспоришь. Мозговые ткани необратимо повреждены, и все разряженные умрут в самом скором времени, так и не очнувшись ни на миг. Информация эта, по утверждению Павла пришла сверху. С таких верхов, где ошибаются, крайне редко, а коли речь заходит о самых пакостных вестях, то вообще никогда. На сей раз вести являлись совершенно определенными. Разрядники в руках аторактов за долю секунды делали то, что Голд творил месяцами. Накачивая скифа и остальных агентов этими жуткими историями, шеф поминал то каких-то двейлеров, обитающих в тумане, то операцию Блэнк, за листья в сенем лесу. То полицейского из городка Грейт-Фоллс, штат Монтана, то злодеяний неуловимых, мафиози из черной роты, то секту хитроумных калькутских сатанистов, то прочих столь же подозрительных фанатиков и бандитов и других безвинных людей, отведавших хлыста. Как понял Скиф, хлыст, он же синеватый стяженек, предположительно гравитационный излучатель, отнюдь не являлся аллегорией либо объектом трансцендентного мира. чем-то таинственно неопределенным. Это устройство видели воочию все участники утренней битвы. Но в речах Сарагосы хлыст обретал второе и более страшное значение, делался как бы символом грядущих бед, прообразом затаившегося во мраке ужаса. Его прикосновение означало коллапс, каталепсию и гибель. Быть может, подумал скиф, хлыст и стал бы самым лучшим выходом для поклонников медовых ароматов. таких как Марк Дагал. Быть может. Но Джамаль, Джамаль! Он испытывал сейчас два чувства, одинаково сильных и в равной мере заслонявших недавние шардистские сны, воспоминания о большой игре, о выпавшей ему удачи, о рыжей гадюке Ксарин и Чекаре, Сираде кукапы С одной стороны, все разъяснилось, все, о чем он гадал последний месяц, что будоражило его воображение. Мир сделался четким и ясным, и теперь он знал свое место в нем, понимал свое назначение и свои задачи, в том числе и последнюю, вновь открывавшую перед ним двери Амхамата. Это было хорошо. И Амхамат, и все остальное, о чем он услышал от Сарагосы за истекшие десять часов, он как бы вырос в собственных глазах, обретя новый и неизмеримо более высокий статус – не проводника, увеселявшего праздных лоботрясов, но защитника человечества. Была, однако, и другая сторона медали, другие обстоятельства, наполнявшие его душу горечью. Джамаль, почему это должно было случиться с Джамалем, с человеком, не имевшим отношения к системе и к тому незримому сражению, которое она вела? Обстоятельства, обстоятельства. Джамаль, да и многие другие, стали их жертвой. бессмысленной и бесполезной. Но других, если не считать Марка Дагала, Скиф не знал, Джамаль же за неделю амхаматских странствий сделался ему другом. И сейчас даже мысль о скором свидании с Сией не могла растопить горечи. Ах, Джамаль, Джамаль! Павел Нилыч, закончил инструктаж и, шевельнув бровями, произнес. — Все, парни, с этой минуты мы в осаде, а потому домой носа не казать И ухо держать востро. Скип сейчас пойдет со мной. Остальные дежурят посменно по четыре часа. В сентябрь со стилетом, снайпер с самураем. Вторая очередь может сейчас спать. Обходы здания каждые тридцать минут. К доктору в кабинет можно не соваться. За ним присмотрят люди из центра. Вопросы. Вопросов не было, хотя стилет и снайпер выглядели слегка ошеломленными. Они, подобно Скифу, не видали до сего момента, кому служат и с чем сражаются, и новую информацию требовалось переварить. Впрочем, они являлись настоящими триариями, и немногое в жизни сей могло смутить этих мрачноватых сорокалетних мужчин, разве что гибель друзей. Но, как говаривал майор Звягин, друзья почему-то умирают, а враги почему-то здравствуют. «Может, чтоб жизнь медом не казалась?» — размышлял Скиф. направляясь следом за Палнилочем в его кабинет. Окна в приемной и кабинете были задраены решетками, и сумеречный свет августовской ночи омывал картину на стенах и зеркальную дверцу бара, скользил по сиротливо пустому столу элечки, посверкивал стальными отблесками на цилиндрической поверхности сейфа, тонул в ворсистой обивке кресел. Скиф машинально оглянулся на диван, будто ожидая увидеть там доктора. Но его обычное место оставалось пустым. Красноглазый экстрасенс сидел сейчас в своей комнате, и три стража, присланных, по словам Сарагосы, откуда-то из центра, охраняли главные сокровища группы С. Шеф, не включая свет, ткнул кресло ногой. — Садись, скифеныш. Сам он, однако, не сел, а принялся расхаживать по кабинету, от окна к окну, резко поворачивая и пристукивая кулаком о ладонь. Потом пошарил в карманах, вытащил трубку, самую большую из всех, какие скифу доводилось видеть. Она походила на гнездо аиста, набитая под завязку золотистым табаком. Павел прикурил, выдохнул почти невидимую полумраке струйку дыма. — Ну, про амхаматские дела поговорим потом. Сначала Шардис. Выспаться так, хоть успел. Достигнув окна, он круто развернулся к скифу. — Успел. Поспать ему удалось часов шесть, с десяти утра до четырех, когда его разбудил Сарагоса, вернувшийся с дна запыленном форесте в сопровождении грузового фургона. Времени на разговоры у шефа в тот момент не нашлось. Он только буркнул, что нынешней ночью Скифу предстоит отправиться в Амхамадские пределы, а потому не худо бы приготовить снаряжение. Затем сдал ему с рук на руки дядю Колю и велел отправляться на склад, а дядя Коли, угрюмого как полярная ночь, Скиф и выведал кое-что об утренней операции. Прощели окошко, сосалку, засизую мразь с голодным оскалом. Правда, о сражении механик во всех деталях рассказать не мог, поскольку в битве не участвовал. Но главную деталь Скиф разглядел и сам, когда из подогнанного вплотную к двери фургона выносили тела Сингапура, Самума и Селемита. «Так что о Шардисе?» Шеф уставился на него, попыхивая трубкой. Пепел в тлел. словно крохотная, угасающая звезда. «Забавная история вышла», — сказал скип. «Нашелся там один давний приятель Сержа». «Сингапура», — я хотел сказать. Сингапура уже не было, но почему-то участь его казалась Скифу не столь горькой, как бедствие, постигшее Джамаля. Сингапур был бойцом и погиб честной смертью в бою. Джамаля же превратили в тихо угасающего идиота. Лучше пулю вновь, чем такое. Ну. «И что, знакомец?» — басистый голос Палнилыча прерывал его раздумье. «Он меня расколол. Понял, что мы с рыжей чужаки, как Сентябрь, Сингапур и остальные. Ну, кто мы да откуда, его не занимало. Он хотел поэкспериментировать со мной. С моей удачей. Я там, Палнилыч, в большом выигрыше оказался, а он...» Срагуса махнул рукой, словно отметая несущественные подробности. «Расколол тебя, — говоришь? Учил чужака?» «Ну, ничего. Чужаки, видишь ли, тоже разные бывают. Такие, как мы, безобидны, а другие...» Он выпустил яростный клуб дыма. «Ну, расколол, и ладно. Черт с ним». «Тем более, что дело-то случилось во сне», — осторожно добавил Скиф. «Во сне?» «Ну да. Шардис, Альба, Ронтар, Амхамат. Это ведь сны, Павел не так ли?» Шеф остановился, засопел, потом буркнул. «На твоя Амхаматская красавица!» Тоже же сон, э? Сказано ведь было, сон или не сон, о том никому не известно, ни Богу, ни дьяволу. Голова скифа покаянно склонилась, и Пал Нилыч, раздраженно посапев еще с минуту, сказал, — Об этом сингапуровом приятеле доложишь поподробнее. Но не сейчас, не сейчас. Когда вернешься из Амхамата, тогда и доложишь. А теперь давай-ка о рыжий. Допрашивала тебя? — С пристрастием. — Ну, я ее напоил, улестил до да наврал короба. — О моржах и плотниках, о королях и капусте. Как вы советовали? — Сказал, что вы с доктором, как сатана с Люцифером, любого в ад запихнете. Если не в ад, так в адский сон. И ее, любопытным стирову, и меня. — Ого! — сарогоса приподнял бровь. — Фантазии у тебя работает, сержант. И что же она? Напугалась? — Не очень. — Сказала, есть люди. «Интересуются твоим шефом, могут помочь?» «Люди!» — медленно протянул Павнилыч мрачнее. «Люди! Знаем мы теперь, что за люди!» «Нелюдь поганая, твари. И эта рыжая ведьма работает на них! Ну, разберемся с ней! А пока пусть посидит в шардисе, пусть поскучает!» Его лицо искривилось мстительной гримасой. «Пусть поскучает! Ты со своим стражем и всем выигранным тут, а она там!» и денег ей хватит разве что на стакан сельтерской до да пирог с капустой. — Не думаю, — произнес Скиф. — Своё-то при ней осталось. Он обрисовал в воздухе контуры в соблазнительной женской фигурки Что осталось, то осталось, — внезапно успокоившись, согласился Палмилыч. — Ну и хватит о ней. Главное, ты выяснил. Красотка наша из той же шайки, у которой мы на прицеле. А так как из шардиса не сбежишь, то попадет на прямиком сюда». Или в один из адских снов, которым ты ее пугал, скажем, в «Сафари-4» динозавром динозаврам, а? Э? Там уж она разговорится. Пошлю с ней, скажем, с сентября. Сентября не надо, Палнилыч. В сентябре ее ящером скормит. За Сергея. Верно. Сарагоса кивнул. Пошлю ее лучше с Дорджи Чучуевым. Он парень спокойный и шустрый. Или, может, сам желаешь сопроводить? Он прищурился, разглядывая скиф сквозь табачный дым. «Святой Харана, спаси и помилуй! Я ведь в Амхамат собрался!» «Ну, раз собрался...» Шеф покивал головой, будто Скиф должен был уйти в Амхаматские сны исключительно по собственному желанию. «Раз собрался, так слушай! Меня слушай и своего Харану, чтобы в беду не влипнуть! Пойдешь один! Людей у меня осталось четверо, каждый на счету, да и сам я тут нужен, не до прогулок!» так что пойдешь один и все разведаешь все выяснишь и про этих сену и про аруинтанов и про заклятия, коими от них защищаются но главное деревья падда все собери что о них известно и пробы чтоб были листья сучья кора и до куполов если они тебе не поблазнились не худо бы добраться не поблазнились полнелочь джамалев тоже видел при упоминании о Джамали, шеф мрачно скривился и запыхтел трубкой. Искры с тайкой крохотных птиц вознеслись из разлапистого гнезда. Ну, раз не повлазнились, так разведы. Бродит у меня мысль, что все это связано, как-то связано. Голд, рощи твои золотые, всякие запахи, арвентаны, сено до да нашей зомбиотаракты. Цароглаза пошевелил толстыми волосатыми пальцами и угрюмо усмехнулся. Может, ты и защиту какую найдешь в этом самом Амхамате? — Заклятия, э? Заклятия от хлыстов нам бы сейчас очень пригодились. — Вы же в них не верили, Павел Нилыч, — вскинулся Верил, не верил. А ты сам-то веришь? — Ну... Песни слышал. Очень впечатляющие песни. Еще видел, как девушки с белыми зверями говорят. А вот что касается заклятий... Скип смолк под насмешливым взглядом сарагосы. Вот так, — менторским тоном заметил шеф, — то, что ты должен выяснить, не есть вопрос веры. Факты, сержант, факты. Деревья падда навевают дурные сны. Это факт. Звери, как ты рассказывал, боятся их запаха. Второй факт. Амазонки тоже боятся и запаха, и шинкосов, и аруинтанов. Шинкосов колют копьями, от демонов творят заклятие. Почему? Скольте заклятие действенны. Считать ли их? Бесспорным фактом или примитивной магией до смерти перепуганных женщин. Выясни и доложи. — Я выясню, — сказал Скиф. Только женщины не показались мне перепуганными до смерти. Они из породы бойцов, из тех, кто верит и в силу свою, и в копье, и в магию. Их вера — тоже факт, — полнилочь. — Потому ты и отправляешься в Амхаммадский фентриел, что я готов считаться с этим фактом. Сперва-то я думал, что все это блажь. нехотя признался Сарагоса, но потом он смолк и будто бы про себя провормотал. Да еще эти сны... — Какие сны? Про Амхамак? Про Шардис? — Нет. — Пал Милыч отвернулся, скрывая лицо. — Другие сны, мои. — Ну, хватит о том. Он посмотрел на часы. — Сейчас половина второго. — Собирайся и к доктору. Прямо к нему в блогово Я буду там через сорок минут. — Мне хватит тридцати, — сказал Скиф, поднимаясь.